Изучив народную вышивку, академик Рыбаков пришел к выводу, что ее сюжеты и композиционные решения, поражающие эстетическим совершенством, выработаны тысячелетия назад, когда христианства еще не было и в помине. С большим вкусом оформлялись древнейшие орудия женского труда прялки, нанесенные на них старинные орнаменты и узоры отличаются высокой художественностью. По найденным вкладам украшения можно судить о том, что древние ювелиры не только обладали технологией изготовления сложнейших поделок из золота, серебра, бронзы, но и обладали тонким пониманием прекрасного. Было такое понимание и у заказчиков этих украшений, чьим вкусом старались потрафить мастера. Во всех книгах по истории культуры Древней Руси непременно упоминаются и восторженно описываются турья рога из чёрной могилы в Чернигове, датируемые X веком. Их серебряная оправа, на которой вытчекан, по предположению Рыбакова, сюжет Черниговской полины, обивания Годиновича, действительно относится к числу шедевров древнерусского искусства, свидетельствующих о наличии у наших предков большой эстетической культуры. Ученые предполагают, что в Древней Руси до христианской поры имелось живописное искусство. Оснований для таких предположений вполне достаточно. Если бы древнерусское общество не располагало живописными традициями, то не привелось бы так быстро и не достигло бы таких высот искусство фрески, мозаики и иконописи симулированные введение в христианство. Имею в виду именно это обстоятельство, рыбаков писал. Высокий уровень художественной выразительности, достигнутый древнерусской живописью, отчасти объясняется тем, что восприятие византийского мастерства было подготовлено развитием славянского народного искусства ещё в языческий период. Наличество ли в Древней Руси зачатки скульптуры, Творчество резчиков по дереву и камню изготавливались уничтоженные впоследствии статуи языческих богов: Перуна, Хорса, Велеса и других. Имелись статуэтки Башков, покровителей домашнего очага и тому подобные. Одна из весьма сложных скульптурных композиций была найдена на берегу реки Буж-Буж падающий в Днестр на камне пещеры барельефное изображение мужчины, молящегося перед спященным деревом, сидящим на нём петухом. Специалисты в области истории ваяния отмечают, в народном искусстве языческой Руси в монолитных столбообразных, лаконичных объёмах деревянных идолов уже выражалось развитое чувство крупной пространственной формы. Историки русского зодчества утверждают, что в пору превращения христианства в государственную религию Русь уже обладала развитым искусством архитектуры, имевшим глубокие исторические корни. Ещё чётче выражена эта мысль в труде по истории русской архитектуры, где в частности сказано: "В IX веке сложилось мощное древнерусское государство. Архитектура этого государства была дальнейшим развитием архитектуры восточных славян, предшествующего исторического периода, на новой социально-экономической базе и на основе нового этапа развития их культуры. Только большая накопленная веками культура восточных славян делает понятным блестящее развитие древнерусской каменной архитектуры X-XI веков в время расцвета Киевской Руси. Разнообразным эстетическим содержанием были наполнены народные бытовые обряды, многие из которых включали в себя театрализованные действия. В древней Руси тех далёких времён закладывались основы скоморошества, профессионального искусства бродячих актёров, пользувшееся большой любовью и поддержкой широких народных масс. Раньше считалось, что скоморохи впервые упомянуты в повести временных лет по 1068 годом вышли мы историческая арена уже после обращения в новую веру населения Киевской Руси. Однако современные исследователи пришли к выводу, что скоморошество появилось не после принятия христианства, а до него, что скоморохи существовали и при язычестве. Подлинным духовным богатством древней Руси было мудрые народные творчество, во всём многообразии его проявлений песни на бытовые, обрядовые и исторические темы, пословицы и поговорки, сказания и былины.